Глава двадцать седьмая. Чем пахнут ремесла? Как Настя хотела, да не вышла замуж за тайца, потому что гордая была. Эту историю мне рассказала одна молодая женщина из Паттайи. Я отыскала где-то мой номер с WhatsApp, позвонила по видеосвязи и говорит, «Мне кажется, вы сможете передать мои чувства на бумаге, чтобы я свою клавиатуру слезами не залила» и засмеялась. Сейчас сами поймете, почему. Два года назад Настя приехала в Патаю из Москвы. Купила дом в поселке, где почти нет русских, зато очень много тайцев, в том числе свободных, одиноких вдовцов и разведенных. В кафешке неподалёку она регулярно обедала и ужинала. Тайские том-ямы плюс скромное, ни к чему обязывающее общение – Сначала за ней начал ухаживать Нейви, военный. Чуть не дежурство около дома установил, но ничто не зацепило. Потом знаки внимания оказывал приезжающий на выходные юрист из Бангкока. Расстались, не начав. Пытался причалить к одинокой гавани сотрудника аэропорта, Суверан Пхум тоже не екнуло. А вот разноцветно татуированный Пхак... 40 веселых лет впечатление произвел. Тот прям красиво ухаживал. Возил на разные экскурсии по Таиланду, духи преподнес. Даже цветы дарил. Хоть это в Таиланде не особо принято. Через пару недель ухаживания он уже поселился у Насти. А что, всем места хватит? Дом солидный. За семь с половиной миллионов батов четыре спальни, бассейн, сад на полгектара. Не невеста, клад. Бизнес у них семейный потихоньку начал складываться. Знакомых из Москвы дофига едет в Патаю, только успевая встречать, провожать в аэропорт. Все хотят Кочанг, Косамет, районка и так далее. Настя русских клиентов подгоняет, а Абхак садится за руль и возит их туда-сюда, туда-сюда. Она в это время потихоньку жилье свое сдает через букинг. Одну часть дома можно сдавать, в другой – жить. Она не знала тайского, и английского. Он — русского и английского. Ну, как-то жестами, знаками, ухмылками и минимальным набором слов обходились, а язык поцелуев еще никого не подводил. Представьте себе, она — краса русская коса с голубыми глазами за сорок. Он высокий тайц с мощным торсом и неплохими физическими данными, что, в общем-то, говоря, редкость для Таиланда. Я видела фото Насти и Пхака на фоне камбаджийского ангурвата. Пара-отпад. Постепенно пополнялся лексикон. Отношения стали по-супружески с войскими. К тому времени сошел на нет горячий сезон. Перестали приезжать русские туристы, и Настя начала интересоваться. «Why do you not work?» «Почему, дескать, не работаешь, скотина?» Иногда она дублировала ему то же самое на русском чтобы учился по эмоциям читать с губ специфический язык. Материца его научила, чего уж там, и это тайцы на лету схватывают. И тут выяснилось, что расписного тайца на работу особенно-то нигде и не берут. Как говорится, есть тату, сиди дома, гуляй мимо бабла и Газпрома. Пока горячий сезон был, клиентов море, а май и июнь настал, никто не едет, и дом пуст. Жрать не на что, в смысле пить. На еду-то в Тае всегда хватит. Тем более, что Пхак сам готовит. Имя у него соответствующее, в переводе с тайского — овощ. «When you go work...» «When?» — затюкала парня Настюха. Прохода не давала своим вопросам о трудоустройстве. И тут случилось чудо. Приехала она домой из Патаи, отвозила друзей, припозднилась... Пхак тоже как с утра ушел, так дома его и не было. Вернулся довольный. Рот до ушей, хоть завязочки пришей. Даром, что ли, страна улыбок? Она. Ты где целый день пропадал, Дарлинг? Он вытаскивает из карманов скомканные свертки денег. Двадцатки, полтинники, сотки. И гордо вываливает их на стол. на дескать, принимай, хозяйка. Гора денег. Тысячи две, три, даже не скажешь сразу сколько. Настя аж подпрыгнула. Ай да пхак, ай да молодца. И чмокает его в щечку. Did you find work? Where? Где ты нашел работу, то есть? In toilet. Гордо ответил муж. Настя аж поперхнулась. Туалет? Are you Рили? Really? I sell tickets to Возликовал новоиспеченный билетер-сортира и полез обниматься. «Ты что охуел?» — чисто по-русски спросила Настя. Пхак никак не мог врубиться, что же не устраивает благоверную. На его обалдевшей физиономии был написан один большой вопрос во все лицо. Она отправляла его на поиски работы. Он работу нашел. «Чем же ты опять, блядь, недовольная?» и произносит фразу, которая, по его мнению, вот сейчас, сию минуту переломит эту неловкую ситуацию. «It's very good job, big money. И для убедительности показывает пальцами, как он якобы отчитывает купюры пальцами рук. «Five бат five бат бат В конце пудрячевой аппарат тайцев не попадает. «All day, darling!» Больше Пхак не видел Настю. А Настя не видела Пхака. По горячим следам она позвонила мне по скайпу. Почему мне? Потому что я видела и слышала ее первый и последний раз в жизни. А с подругами разве поделишься? Засмеют. Когда я принималась который раз рассказывать и показывать на пальцах про пять батов, ее душил истерический хохот. Когда я принималась перечислять, каких мужиков, живя в Москве, послала нахрен... Сквозь смех смахивала слезы. Первый муж офицер, второй управляющий банком, третий несоставшийся жених, от которого сбежала в Таиланд, отказался идти под венец. в первые десятки лен энерго. Были в анамнезе и ФСБшник и даже авторитет из подмосковного города. Все они такие разные. Но их объединяло одно: не легли они на душу капризной барышни с двумя высшими образованиями и солидным приданным а этот лег, чтобы встать и красиво уйти.